Тот же день около полудня в светлом лесу примерно в 5 км вниз по дороге от заброшенного города. Капитан Серёгин, Сергей Сергеевич. Лязгающие железом фаланги тевтонов от края до края перегрозили чистоколом гранёных стальных пик узкий промежуток между рекой и крутым склоном холма. Было очень жарко. С безопричного неба палило разъяренное солнце, раскаляя черненые доспехи спицеров и стеганые в мелкую клетку, набитые конским волосом в жилеты арбалетчиков. Пот из подраскалившихся касок стекает на лоб и шею, но солдаты держатся стойко. Чего у тевтонов не отнять, так это готовности терпеть тяготы и лишения походной жизни. Конечно, хочется попросить Анастасию сделать что-нибудь с этим палящим солнцем, но магические силы, возможно, ей еще пригодятся, а тефтоны и так стоят непоколебимо, как памятники. В узких промежутках между ротами тефтонской пехоты присели на одно колено, одетые в камуфляж пулеметщицей из амазонок. На затыльные платки, свисающие из-под кепи, прикрывают плечи, Позы выражают напряженное внимание, левый глаз прищурен, знаменитая Анка, та, что из истории про Чапая, умерла бы от зависти, глядя на этих красавиц. Стоит только прозвучать команде, как десять трекочащих машинок брызнут на врага смертельным свинцовым дождем, укладывая его солдат рядами и колоннами прямо на том месте, где застала их смерть. Остальные ямажонки, вооружённые супермосинами, укрепились на склоне холма, укрываясь от нескромных взглядов между воздушных корней для дополнительной опоры, выпущенных стволами могучих деревьев. Там же, своих ручных соплеменнец, поджидали союзные нам дикие лилитки, готовые при неблагоприятном развитии событий сцепиться с ними в рукопашной схватке. Тифтоны поделились со своими постельными подружками в избытке имеющимся у них нетабельным холодильником. Типа, вот тебе милая подарок, пивочка для ноктий. И теперь вооружённые бритвой, наточенными стальными мечами и кинжалами, дикие лилитки были значительно опаснее, чем притаившиеся в траве ядовитые змеи, у которых ядовит не только укус, но и взгляд. Позади строя пехоты в эскадронных колоннах стоит чернопанцерная кавалерия в кивтонах. Впереди рейтары, способные с ходу своими пиками и тяжёлыми приными полошами прорвать любой пеший строй. А позади них на быстра ногих конях стремительные уланы, готовые гнать и рубить бегущего врага. Позади кавалеристов прямо на дороге лежит металлическая туша штурманоса. угрожающе шевеля своими оборонительными турелями. Это наш главный стратегический резерв. Стоит ему подняться в воздух, и тогда врагу небо покажется совченко. Наша магическая пятёрка собралась на пригорке, возвышающемся между опушкой леса и стоящим на дороге штурмоносцем, и изготовилась к магическому единению. Вид отсюда на будущее поле воя создавался прекрасный. Все необходимые заклинания колдуном Коброй Анастасии были уже отработаны, и теперь мы на выбор могли влепить по врагу заклинанием подавления, в смысле вражеской магию: стеной огня или вызвать в окрестностях небольшой тропический шторм с ливнем, градом и прочими прелестями. Таким образом, мы сами тоже представляли собой ещё один, второй, главный стратегический резерв. Всё же войска к нам подходят немалые, численно в несколько раз превышающие наши скромные силы. И вот настал тот момент, когда в долине дороги показались бегущие к нам плотной толпой полуголые фигурки людей. Я поднял глазам свой бинокль и подстроил резкость. Ручные лилитки оказались на вид даже выше и гораздо плечистее своих диких сестёр. С немного более светлой кожей и в отличие от тех, не имели на теле заметной тутауровки. Они носили небольшие короткие переднички или юбки из светлой ткани. Точно отсюда я разобрать не мог. Ярко сверкали на солнце вставленные в их носы бронзовые кольца. Из вооружений и защиты были заметны только небольшие круглые плетёные из прутьев щиты и насаженные на длинные топорища поблескивающие бронзовые топорики. В винокол я прекрасно видел, как тяжело переставляют они ноги, уставшие от долгого бега. Как вздымаются их худые бока, а под кожей отчётливо уступают рёбра. Видимо, с места ночного привала их с нечеловеческой безжалостностью гнали бегом без всяких остановок и пауз для отдыха. Позади сплошной колышущейся массы голов ручных левиток виднелись длинные шеи и головы утконосых ездовых динозавров в парных упряжках, тянувших за собой вытянутые повозки, густо набитые воинами в полном вооружении древнегреческих гоплитов. Скорее всего, теми самыми волкодавными. При этом хвост этой колонны повозок терялся где-то далеко в поднимающемся над дорогой мареве раскаленного воздуха. Казалось, что прямо так с разбега эта плотная толпа, а лилитки бежали по дороге именно толпой, а не строем, попробуют броситься на наши ряды, чтобы сходу смять и растоптать преградившее дорогу препятствия. Вонтера и фельфибели тектонских спицерев напряглись, готовые дать команду опустить пики гвоздов. Но тут первые редылериты, примерно в пяти сотнях шагов от нас, начали замедлять свой бег, и останавливаться, выстраиваясь неродную линию, также перегородившую весь примежота к отерике до опушки леса. Тяжело душа они смотрели на противостоящее им прекрасное ржённое войско. и уже видели свою смерть на этих длинных граненых пиках, пока что безвредно задранных вверх. Напротив, грузные, под тяжестью своих доспехов алкодавы, не спеша выкружались из своих повозок и, несмотря на свою, в общем, неплохую защиту, отнюдь не торопились вставать в первые ряды. Атмосфера сгустилась настолько, что, казалось, сейчас, без всяких усилий, «Анастасии, между нами и ими разразится жестокая гроза. Если во взглядах ручных лилиток я читал только усталость и обреченность, то волкодавы смотрели в сторону преградивших их дорогу тевтонов с оскорбительным принадлежением. Пройдет еще совсем немного времени, и их мнение о нас сильно изменится». Но не только лишь все смогут пережить этот волнительный момент, как говаривал главный украцицерон Виталий Кличко. Скорее всего, с сегодняшнего полудня не переживет никто из этих заносчивых медноголовых кретинов. Но у меня по этому поводу сейчас нет ни горечи, ни сожалений. Секунды текли, но ничего не происходило. Напротив. Плотная толпа ручных лилиток по власти дороги начала расступаться в обе стороны, пропуская вперёд запряжённую утконосом каляску одноколку. Понимая, что это прибыло в ражеское магическое начальство, который сейчас будет делать нам кожей морду, я вытащил из ножен радостно зазвеневшие мечаресы и не прекращая наблюдать за остановкой, активировал энергетические связи внутри нашей магической пятёрки. Разумеется, заклинание колдуна можно было использовать немедленно, но для этого требовалось всё же подождать некоторое время, пока наш маг-исследователь превращает заранее заготовленную мыслеформу в активное заклинание, нейтрализующее всю вражескую магию в радиусе примерно километра. Оно, заклинание Уже появилось в середине нашей пятёрки в виде прозра... призрачной мерцающей бледной фиолетовой сферы, в которую кобра, наш главный энергетик, тут же начала вливать мегаватты своей мощи. В это время коляска с главным вражеским колыном наконец выехала на пустое пространство перед строем ручных лилий. Как только коляска остановилась, из неё выбрался невысокий седобородый старичок в высокой тиаре. В руках он держал явно тяжёлый, чуть изогнутый массивный меч в ножнах, по виду похожий на древнегреческую махаиру. Нет, это не я знаю, как выглядела знаменитая махаира, которой рубились садники Гетайры Александра Македонского. 100 лет она мне не дождалась. Эта энергооболочка покойного Ореса дает мне подсказку, ибо бывший ее носитель, если в чем разбирался, так это в холодном оружии. Освободив меч от раскрывшихся ножен, точно, Махайра, и линиями опобери, только не стальная, а из какого-то темного сплава, похожего на бронзу, вражеский маг кивком подозвал к себе двух ближайших боевых лилиток. которые тут же подошли к нему и, выпустив из рук оружия, покорно опустились на колени. Старичок, стоя в полоборота к нам, начал медленно поднимать вверх свой меч, и лицо его в этот момент имело такое же вражение, как у мучающегося с похмелья Кирюхи, который вот-вот пропустит вожделенный стопарик. Было понятно, что сейчас, прямо на наших глазах, совершится жестокое убийство двух женщин, находящихся под заклинанием принождения. А значит, за ведомых беспомощных или лишённых возможности бежать или сопротивляться. Более того, произойдёт не простое убийство, а богопротивное жертва приношение, после которого последует нечто настолько мерзкое и отвратительное, что у меня уже нет слов. Наше заклинание уже почти созрело, но требовалось ещё несколько томительных мгновений до того, что до набухший почти до 3-метрового диаметра пузырь прорвался и всё вокруг затопила волна магической энергии, акцептуированной на нейтрализацию. Но всё решила тень не магия. В тот момент, когда старик занёс меч над головой, сгустившееся будто концентрированную тишину прервала резкий как щелчок кнута выстрел из супермосины. Пуля амазонки снайперши попала старичку в правую скулу почти точно под глазом. Тиара с головы кувырком отлетела в сторону, а настоящий х попади брызнул содержимое его черепа. Меч с жалобным звоном выпал из разжавшейся ладони, после чего тело, подобно вздох, с той стороны завалилась назад и в бок. Дряхлое, сухонькое тело теперь необратимо мёртвое и от того безвредное. Очевидно, это был очень важный персонаж среди местных и самый сильный маг-противника, потому что сразу после его смерти кто-то из державшихся с задних рядов магов, рангом поменьше, отдал неслышный колдовской приказ. Я обречённо сдохнувшие руч ручные лилитки размахивая своими топориками потрусили вдоль дороги в нашу сторону навстречу опустившимся пикам спицеры и своей смерти. Единственное, что они могли попытаться сделать, так это завалить тифтонов трупами передних рядов, чтобы задние, перебравшиеся через вал, ещё шевелящихся тел смогли бы добраться до арбалетчиков только для того чтобы наконец оказаться прямо перед мордами застывших в готовности кавалеристов при этом они не заколеблются и не отступят потому что заклинание принуждения которое гонит их вперёд не знает ни жалости ни пощады жизнь этих женщин ничто по сравнению с интересами их хозяев Почти не глядя, я ткнул мечом назад, как будто там, за моей спиной, находилась не уже созревшая и готовая к применению заклинания нейтрализации, а обыкновенный мыльный пузырь. Из этой моей спонтанной затеи могло выйти все что угодно, и потом колдун долго ругал меня за необдуманный поступок и благодарил за интересный научный эксперимент, позволивший создавать заклинания не только кругового, Но ещё и направлено в листья. Ведь когда мой меч проколол плёнку магического пузыря, вся накопленная в нём энергия вырвалась в сторону прокола. Бледно-фиолетовая волна заклинания, видимая даже обыкновенным, не магическим взглядом. Подобно цунами или силиевому потоку, эта волна захлестнула обречённых атакующих боевых лилиток. И постепенно, ослбевая и бледнея, покатилась дальше вдоль дороги. При этом раздавались такие звуки, как будто лопались тысячи мыльных пузырей. Быть может, это была только иллюзия, но мне кажется, что звук сей означал разрушающиеся на каждой лилитке заклинания принуждения. И точно. Замедлив бег, лилитки сделали ещё несколько шагов и остановились в растерянности, вертя головами. Заклинание принуждения, гнавшее их вперед, утратило свою силу, и теперь они банально не знали, что им делать. До арбалетов, и тем более до пулеметов с нашей стороны славы отцу, дело так и не дошло. Потом из задних рядов, где волкодавы подталкивали отставших лилиток в спину копьями и мечами, раздались крики боли и звуки яростной схватки, после чего основная масса женщин-воительниц только что стоявшая в недоумении, развернулась на 180 градусов и бросилась на выручку своим сестрам, почти голыми руками сражавшимся с меньшим в числе, но куда лучше вооруженным противником. Теперь, ведомые вековой ненавистью и возможностью наконец цепиться в глотку врага, эти женщины были готовы завалить своими трупами уже волкодавов. И это меня категорически не устраивало. Тевтонская пехота и кавалерия справятся с этими ублюдками куда быстрее и почти без потерь. И наклонившие свои пики спицеры уже готовы двинуться в бой. Но как они смогут приступить к делу, если между ними и их целью мечется толпа разъяренных неуправляемых баб? Главное, я совсем не представлял, как их оттуда можно убрать. Слушай, Колдун сказал я нашему главному магу: "Из-за этой толпы баб те в тонская пехота не может ступить в схватку. Сделай, пожалуйста, хоть что-нибудь, чтобы убрать их оттуда. Ведь этих дурочек сейчас всех перебьют. Э, сейчас, Сергей Седорович, сейчас", сказал Колдун и что-то бормоча себе под нос на языке жительницы Пскогорья, начал делать руками такие жесты, будто отгонял кого-то к обочине дороги. И что самое интересное, лилитки его услышали. Они сначала затормозили, недоуменно крутя головами, ведь впервые на протяжении жизни многих и многих поколений им не приказывали в императивном тоне, а просто просили. Потом, увидев позади себя мерно надвигающиеся под барабанный бой железную щетину пик тевтонской пехоты, Основная масса лилиток повернула и побежала к опушке леса, будто раздергивая занавес перед новыми участниками этой трагедии. И только небольшая их часть, три или четыре тысячи, продолжала отчаянно сражаться с волкодавами ценой своей жизни, не давая им построиться в правильный строй, чтобы хоть попытаться отразить атаку железной фаланги тевтонских спицеров и арбалетчиков. Многие из них продолжали отчаянно биться с локодавами, даже истекая кровью из глубоких ран, пытаясь забрать их с собой в смерть, хотя бы из расчётов 10 своих жизней за одну вражескую. Но они были в этой своей войне совсем не одиноки. С опушки леса, где на возвышении укрепились амазонки, один за другим частым стаккато звучали прицельные выстрелы из супермусинов. И то один, то другой волкада выпадал из строя с простреленной головой. Примерно с 500 м их бронзовые шлемы не могли держать винтовочной пули даже с мягкими носами. А начищенных до сияния металлы и яркие плюмажи только помогали прицеливанию. Стреляли амазонки не особо часто, но зато прицельно, так же, как во время тренировок, явно не прошедших дара Когда мы обучали амазонок стрельбе, тут требовали, что в боевой обстановке один выстрел означал одного убитого врага. И наши ученицы вполне соответствовали этому правилу. Но всё равно пришлось с горечью констатировать, что несмотря на меткую стрельбу амазонок и свою отвагу, очень немногие лелитки из тех, что сражались сейчас с алкадавами, смогут дожить до победы в этой битве. А я ведь уже видел в этих рослых, великолепных женщинах своих будущих солдат, которые вместе с волчицами составят костяк моей будущей маленькой армии. Дим, впервые за всё время я обратился к мальчику не по позывному, а по имени. Я понимаю, что ты устал, но я тебя по-человечески прошу сделать хоть что-нибудь, чтобы женщины, которые сейчас сражаются с теми уродами, те из них, кто ещё жив, смогли дожить до того момента, когда мы будем в состоянии оказывать им нормальную медицинскую помощь. Если надо, бери мои силы, но сделай так, чтобы они выжили, ведь когда мы вместе, наши возможности умножаются многократно. Я понял, Сергей Сергеевич, ответил Калдун и тут же начал двигать руками, сплетая новое заклинание. Остальные тоже согласны, и поэтому я сейчас наложу на них групповое заклинание регенерации. Оно будет действовать около часа. Надо только правильно расставить маркеры. Э, погодите одну минутку. Готово. Последнее слово колдуна, казалось, донеслось до меня совсем издали. Потому что свет в моих глазах потускнел, краски окружающего мира высвели, а звуки стали глухими и невнятными. В то же время я знал, что точно так же своими силами поделились и птицы, и птицы. И Кобра, и Анастасия, и сам мальчик. Больше всего энергии, как и всегда, дала Кобра. Но и мой вклад стоил очень дорогого. Теперь я ощущал боевую ярость, я чувствовал раны и боль этих женщин, как свои собственные. Они все вместе как бы стали частью моего сознания, а я частью их. Некоторые из них, хоть были еще живы, но израненные лежали на земле, истекая кровью, с отсеченными руками и ногами, и распоротыми животами, в то время как другие, даже будучи ранеными, продолжали наносить и отражать удары, то и дело вырываясь в бреши вражеского строя, образовавшиеся, когда пули амазонок выбивали кого-то из лукодавов, стоявших в передних рядах. Кроме того, волкодавы под натиском лилиток и подострелом аллозонок медленно, шаг за шагом отступали, и их убитые и тяжелораненые вместе со своим оружием оставались под ногами наседающих на них боевых лилиток, которые подбирали мечи, щиты и копья, и тут же пускали их в ход против соратников в бывших владельцах. Делали они это очень неуклюже, так как совсем не владели оружием такого типа, и тут я подумал, а почему бы и нет? Если я ощущаю боль и ярость Лилита как свои собственные, то почему они не смогут воспользоваться моими знаниями и умениями? Точнее, в данном случае, не моими знаниями и умениями, а хранящимися в энергооболочке умениями покойника Ореса. Но это все равно. Надо только немного расфокусировать взгляд, войти в транс и постараться до предела раскрыться, передавая всем, кого захватило заклинание колдуна и теорию рукопашного боя и прилагающуюся к нему моторику. Дошло, как я понимаю, не до всех, но до многих, отчего рисунок сражения сразу же изменился и совсем не в пользу у кадаффов. Тем более, что тефтоны – Из оборонительного линейного построения, перестроившиеся за это время в четыре ощетинившихся пиками батальонных с наступательных клина, подошли почти вплотную к месту схватки лилиток с волкодамами и замедлили свой шаг, не имея возможности вступить в непосредственный контакт с противником. Дело свое лилитки сделали, я отдал им мысленный приказ уходить в промежутки. специально оставленной для этого между батальонами тифтонов. Некоторое время спустя металлический скрежет и лязг удвоены интенсивности, а также мысли и ощущения лилиток донесли до меня весть о том, что лилитки выполнили мою команду и отступили предложенным путём. А в деле против полка Дава теперь задействована одна только тифтонская пехота. навалившиеся на их строй остриями своих граненых пик и обстреливающие почти в упор из арбалетов. Все. Можно разрывать контакт и выходить из транса. Дело было сделано. Когда я взглянул на поле боя собственными глазами, то увидел, что дело действительно сделано. Стальные клинья тевтонских пехотных батальонов, чьи пики в полтора раза превосходили по длине копья у козаков, а арбалетные болты на таком расстоянии были способны пробивать щит, руку, кирасу и тело одновременно, почти сразу же прорвали неровный и значительно ослабленный строй у козаков. Как только это произошло, Свинтонская пехота блокировала и принялась добивать тех, кто ещё пытался сопротивляться, открыв широкие проходы для кавалерии, которая тут же рванула вперёд гнать и рубить в капусту бегущих со всех ног трусков. Убежать не удалось никому. Правда, несколько вражеских магов успевших скачить на свои запряженные утконосами коляски, попробовали покинуть наше общество не попрощавшись но с ними вышло очень нехорошо помните я как-то сетовал что местных гигантских птерозавров которые тут обычные так же как вороны на нашей помойке нельзя использовать в качестве дронов вобордюровчиков зато как оказалось с учётом их мощного клюва долота из них получаются неплохие живые копии камикадзе А все это ученицы моей жены, которые придумали такую штуку – перехватывать сознание ящеров-стервятников, что налетели и принялись кружить над местом сражения, дожидаясь, пока мы уйдем, и дадим их возможность угоститься такой вкусной падрень. Пикировали под углом 60 градусов они довольно лихо, и, привесив примерно 70 килограмм, пробивали своей жертвой клювом прямо насквозь. Двое из трёх магов даже не поняли, что их атакуют, а третий сумел отбить одного терозавра, который промахнулся, но это ему не сильно помогло, потому что следующий сделал своё дело точно как надо. Всё закончилось. Можно было распускать пятёрку и идти собирать трофеи. В смысле, очно знакомиться с так называемыми ручными лилитками и смотреть, на что они годны. Но первыми раньше всех на поле боя успела Лилия, и откуда она тут взялась, а с ней несколько команд из будущих волчиц, которые собирали раненых ручных лилиток и тефтонов. Тевтонов в этом бою пострадало немного, в основном санитарным командам пришлось заниматься лилитками, часть которых была жива только потому, что еще действовало групповое заклинание регенерации, наложенное колдуном Лилия. через нашу магическую пятёрку. То есть, проткнутый копьём или мечом живот такое заклинание, к примеру, залечить не может, а просто длит человеческие мучения, не давая жертве умереть. Почти то же самое с отрубленной рукой и ногой. Регенерация, правда, почти мгновенно останавливает кровотечение, но мне очень трудно представить, чтобы из-за этого заклинания сумело отрасти рука или нога. Холодное оружие способно наносить просто страшные раны, особенно если на одной стороне сражается полностью экипированный доспехами и оружием профессионал-мужчина, а на другой стороне кое-как вооруженная и ничем не защищенная женщина-воин, которую подогревает только яростная отвага восставшей рабыни. За лечение большинства тех ранений, которые я мог видеть на этом поле, Не взялся бы ни один полевой госпиталь нашего мира, да и стационарный тоже. Но Лилия, к счастью, придерживается по этому вопросу совершенно иного мнения. Под ее чутким руководством тяжело из смертельно раненых лилиток собирали и укладывали на носилки. Тем, кому было необходимо, запихивали кишки обратно в живот и относили к используемому как санитарный транспорт штурмоносцу. которые затем перебрасывали в заброшенный город к центральному магическому фонтану. Там их относили к купальням в подвалах главных башен и ненадолго погружали в ванны с концентрированной магической водой. Как потом сказала Лилия, из тех лилиток, которых Димкино заклинание застало живыми, ни одна так и не умерла. По крайней мере, за исключением тех несчастных, кого волкадавы просто разрубили на куски. Тогда я ещё не знал, что поделившись с этими женщинами воительницами своей жизненной силой, я сделал ещё один шаг на пути превращения капитана ГРУ Сергея Сергеевича Серёгина во нечто новое, почти что нечеловеческое. Нет, у меня пока не растут копыта, рога и хвост, и нет желания пить кровь и закусывать новорождёнными младенцами. Но энергооболочка покойного Ареса становится мне такой же привычной, как собственная шкура. А с мечом я теперь обращаюсь не чуть ни хуже, чем с огнестрельным оружием. Кроме того, сегодня я был не просто пассивным элементом магической пятёрки, её ключом, но ещё я отдал для сотворения заклинаний часть своих сил, а потом ещё какое-то время чувствовал сражающихся и умирающих лилиток как самого себя. и кроме того, даже мог руководить их действиями. Когда я рассказал об этом отцу Александру, тот немного скептически посмотрел на меня и сказал, что один такой случай ещё не показатель. Но если такое повторится, то тогда к этому придётся отнестись чрезвычайно серьёзно. И понимает это заявление как знак Однако скорый и кровавый разгром вражеского войска отнюдь не означал того, что дело уже сделано, совсем наоборот. Нам предстояла долгая и кропотливая работа. Я началось с того, что из погони за былисами вернулся в Тифтонское кварерия и пригнала с собой пленных. По большей части это были просто слуги, стражники и рабы не магов и волкадов. Так как сопротивления тифтонским квареристам они не оказали, И, освободившись от заклинания принуждения, даже не стали никуда убегать, то и те не стали их убивать, а пригнали туда, где от трудов праведных, в тенечке на пушке леса, отдыхала наша пятерка. Казалось, что все за него не больше пяти минут, но если верить часам, то месились мы с местными около двух часов. Так вот, домашние слуги и рабыни нас интересовали мало. Настоящий воин не обременяет себя роскошью, и у него в обозе бывает только самое необходимое. Так что я разрешил тифтонскому начальству, имеющему совсем другие понятия, взять эту обузу себе. Слуги были очень хорошенькие, молоденькие и немного женоподобные. И я понял, каково было их истинное предназначение в том нетрадиционно ориентированном обществе. На ум почему-то пришло слово «эфэп». Правда, одного юношу, одетого в сандалии, зеленый передник и такую же круглую зеленую шапочку, Лилия, между делом, проходившая неподалеку, посоветовала не отдавать к тефтонам, а забрать к себе. Оказалось, что этот молодой человек по имени Гаким Астариост – начинающий маг жизни, он же лекарь. Он же ученик медика, состоявшего при отряде окодавх. В отличие от толпы смазливых слуг, ориентация у юноши была вполне гетеросексуальная, из-за чего при прошлой власти начальству и учителя постоянно его третировали и обзывали производителем, думая, что тем самым его унижают. Но дар мага жизни у юноши тем не менее имелся. При этом он обещал стать одним из сильнейших магов этого мира. Только повозиться нам с ним придется, это ты и к гадалке не ходи. Но все, с чем мы раньше возились, уже дало свой результат. И парень Гак тоже не будет исключением. Тем более, что опекать его взялась сама птица, которая еще ни разу меня не подвела. Наверное, она видит в этом недоделанном враче такого же ребенка, как ее гаврики. только по старшему возрасту. Служанки у магов и вулкадавов тоже относились к тому же остроухуму под видом человеческой расы, что и другие лилитки. Я отличались хрупкой, почти прозрачной красотой, чем резко констатировали как смрачно брутальными, рослыми и плечистыми ручными выведенными лилитками, так и с их гибкими, как змеи, дикими сёстрами. Интересно, от чего такая разница в телосложении? Ведь насколько нам известно, все разновидности лилиток разводятся на одних и тех же фермах от одной и той же племенной популяции. Или это каким-то образом связано с режимом питания и обращения в раннем и среднем детском возрасте до периода плавающего созревания? Не знаю. Не знаю, но в принципе, сейчас для меня это и не важно. Поскольку их разведением я заниматься не собираюсь, а если кто из боевых лилит, уйдя из этого мира вместе с нами, решит по пути размножиться, так это всё будет в сугубо частном порядке. Единственное, что сейчас меня интересует, так это ручные боевые лилитки, их потери в бою, а также то, сколько из них мы сможем взять к себе, а сколько должны будем оставить здесь для поддержки цивтон. Из примерно десяти тысяч боевых лилиток, участвовавших в этом походе, в итоге выжило и перешло на нашу сторону около восьми тысяч бойцов. При этом чуть больше трех тысяч из них не отступили по приказу колдуна и продолжили сражение с волкодавами и, следовательно, попали под действие наложенного нами заклинания, которое оказалось для них не только регенерирующим. Христия не такой великий маг, как наш юный Каудун, но могу предположить, что каждый из нас отдал в это заклинание не только свои силы, но и часть своих способностей и своей души. Вот смотрю я сейчас на кучку тихо переговаривающихся, рослых, статных, остроухих красавцев, уже успевших опоясаться поясами с висящими на них трофейными бронзовыми мечами. И хоть мы с ними ещё не знакомы, не прошли вместе через битвы и через годы, но несмотря ни на что, я чувствую в них своих. Возможно, такое чувство возникает как раз тогда, когда вкладываешь кого-то душу, а потом начинаешь видеть в нём часть себя. Ответные взгляды, которые они на меня бросают, даже заставляют немного поёжиться. В них и уважение, и благодарность, и даже какое-то мистическое почитание, как будто я не человек из плоти и крови, а какое-то сверхъестественное существо, бог войны там, или, как говорили в том прошлом для нас в мире, богоравный герой. Такая оценка – это слишком большая честь и еще большая ответственность. Но не чувствую я в себе ничего такого божественного, и все тут. Хотя возможно, что появившееся после того заклинания ощущение постоянной мысленной связи между мною и ими это и есть один из признаков такой сверхъестественности. А из-за того, что более тысячи из находящихся со мной на связи боевых лилиток тяжело ранены, я чувствую их боль почти так же, как если бы это у меня были отсечённые руки и ноги, взорвёт живот и разбита голова. Меня успокаивает только то, что лечением этих малых частиц, тоже составляющих часть меня, занимается наш лучший лекарь Лилия, и в помощь ей имеется магический фонтан, а также чудесные лекарства из мира контейнеровоза. Единственное, чего я боюсь, это то, что узнаю по такой плотной связи с этими женщинами. Елизавета Дмитриевна начнется меня к ним ревновать или потребовать, чтобы я тоже вошел с ней в такой же постоянный ментальный контакт. Итак, за небольшим исключением, большая часть моих подчиненных именно женского пола, и все они ведут себя так, как будто влюблены в меня до смерти, и будто я женат именно на них, а не на своей законной жене. Но и законная жена тоже должна понимать, что в первую очередь самолёты то есть дело, а всё остальное уже потом. Кстати, наши амазонки нашли на поле боя и принесли мне тот самый тесак, которым местный маг в самом начале сражения хотел зарубить тех двух несчастных лилиток. С первого взгляда на этот сильный изогнутый клинок односторонней заточки из тёмной бронзы Становилось понятно, что это не мое. Веяло от него, знаете ли, чем-то таким потусторонним, смертельно вампирьем. И еще мне на мгновение показалось, что этот клинок изготавливали отнюдь нечеловеческие руки. Спросить, что ли, у Гефестия, как-никак он специалист? Но Гефестия не понадобился. Меч опознала Зулбин Шап. В самые интересные моменты не нароком всегда оказывающиеся по близости наших мастеров работы, сказала она восхищённо, благоговейным полушоботом, рассмотрев и чуть ли не обнюхав клинок, который я держал в своих руках. Они вложили в него три сильнейших заклинания. Первое попивает жизнь убитых этим мечом врагов и отдаёт их силы своему хозяину. Второе одевает клинок в рубашку из плазмы. Если хозяин этого меча архимаг или полубог, может создать истекающий из стерня плазменный поток длиной в несколько сотен шагов. Третье делает владельца этого меча неуязвимым для стрел, которые сгорают, не долетая до него с десяток шагов. Первое заклинание из области магии смерти. а два других из магии хаоса, то есть огня. Странно, сказал я, последний хозяин этого меча был застрелен снайпером в голову, и никакое заклинание его при этом не спасло. Зубин Шабб скептически хмыкнула, выражая всё то презрение, которое может может выразить бесхвостому и безрогому существу, которое по какому-то недоразумению является ее работодателем и прямым начальством. «Какой же это был хозяин?» – притянула она. «В лучшем случае не сертифицированный пользователь, а в худшем и просто вор, взявший чужую вещь, которой он не умеет пользоваться». Из всех заклинаний на мече активирована только самая первая – а в существовании двух остальных тот придурок не имел ни малейшего представления. Да и если заклинание защиты от стрелы было бы активировано, то оно ни в коем случае не могло бы защитить своего владельца от пули, потому что та летит значительно быстрее стрелы и не имеет легко загорающихся древка или хвостового оперения. Кстати, кажется, я знаю, что это замечено. Её желтоватые глаза сверкнули горделивым самодовольством. Она ещё немного понизила голос и продолжила торжественно и тихо выговаривая каждое слово. Это дочь Хаоса, которая пропала среди миров вместе со своим владельцем, моим дальним родственником, лет 500 назад по вашему счёту. Ещё, если бы вы знали, что она думает о тех чудаках, которые держали её в руках, пока она пребывала в этой мере, то, наверное, ваши уши тут же покраснели и свернулись бы в трубочку. А что, спросил я? Вы этого меча есть ещё и своё мнение? Ещё как ей есть усмехнул Зомбиншак. Фактическое мнение это единственное, что у него есть. И высказывают они его направо и налево. Вот твой меч, Арес. Разве не своенчиит он время от времени? Своеволичит, кем он я. Но я быстро обламываю его по вознамению. Это потому, что он просто тупой салдафон, как и его первый владелец, уверенно заявила Зумдулшак. Дочь хаоса, напротив, девушка утончённая и весьма своевольная. Она признаёт тебя славным воином, интересным человеком. и почти что богом, что с её стороны очень высокая оценка. Она считает, что между тобой и ей есть такое несходство характеров, что лучше всего вам было бы оставаться друзьями и при этом жить по-разным. Насколько я понимаю, всё это означает, что она хочет, чтобы её новому надлежащим владельцам стал один из твоих приближённых. И кто же этот счастливчик? С лёгкой иронией спросил я: "В тайне надеишь, что меч выбьет змея, который в последнее время за глаза немного потешался над своим командиром за его несколько преувеличенное внимание к мечу Ареса?" Но мои ожидания отнюдь не оправдались, потому что Зубин шапткнула длинным пальцем с острым ногтём, как тём, в сторону кобры и произнесла: Если ты вручишь этот меч вон той женщине, капитан Серегин, то тогда вы с дочерью Хауссена всегда останетесь друзьями. В противном случае пеняй на себя. Ну что ж, кобра-то кобра. Кстати, вариант получился совсем неплохой. И когда я передал ей этот меч вместе с потертыми ножнами, дополнив пожеланием того, чтобы она носила его с гордостью и честью, не опозорив нашей команды, мяч впервые с того момента, как попал в нашу компанию, издал благодарный звон. Кстати, с ножными на бедре, кобра стала ещё более солидной. А если закинуть их по-восточному за спину, то более экзотичный. И мне даже хотелось присмотреться, не начали ли у неё заостряться кончики ушей.